История «Нумми. Как завоевать доверие рабочих». В начале 80-х годов Toyota создала совместное предприятие с General Motors, компанию «Нумми». Это был первый завод Toyota за рубежом, и компания не хотела работать без партнеров. Toyota согласилась обучить General Motors принципам своей производственной системы. Тойота предложила организовать на заводе грузовых автомобилей малой грузоподъемности производство в соответствии с принципами своего подхода. Тогда все считали, что производственная система Тойоты означает работу на износ. Профсоюзные лидеры и сами рабочие были настроены враждебно. Для изменения такой позиции цеховой комитет был направлен на три недели в Японию и при новом руководстве. Пришедшим из Тойоты, старый завод, который вновь открыли в 1984 году, превзошел все заводы General Motors в Северной Америке по производительности, качеству, размерам площадей и оборачиваемости запасов. Его часто приводят в пример, говоря о том, как успешно применяется производственная система Тойоты на совместных предприятиях США. Сотни руководителей менеджеров и инженеров General Motors приходили сюда для того чтобы ознакомившись с такой производственной системой вернуться обратно другими людьми К сожалению для того чтобы усвоить уроки «Нумми» в полной мере компании General Motors понадобилось около 15 лет а когда она наконец отнеслась к ним всерьез ей понадобилось еще 5 лет чтобы понять, Что такое повышение эффективности и качества в масштабах компании? Возникает вопрос, зачем Тойоте обучать в вожделенной системе бережливого производства своего основного конкурента? Но у нее было достаточно оснований для создания этого совместного предприятия. И одним из них было то, что в Тойоте понимали трудности, с которыми сталкивалась General Motors в процессе производства. Помогая ей вывести производство на новый уровень, «Тойота» способствовала созданию высокооплачиваемых рабочих мест для американцев. Руководители высшего ранга «Тойоты» говорят, что США помогли Японии восстановить промышленность после Второй мировой войны, и они хотят отплатить «добром за добро». Это не пустые слова и не наивный идеализм. Они действительно так думают.